«Кабинет Игнатенко». Игнатенко набрал номер Аристотеля Азиса. Тут лежал в постели с молодой девушкой. Когда зазвонил стоявший на туалетном столике телефон, отвлекся с неудовольствием. Протянул руку небрежным жестом поднял телефонную трубку. «Хочу сказать вам спасибо за неоценимую помощь», — произнес Игнатенко. «Что-то я таких денег не знаю. Спасибо», — буркнул Азис. Игнатенко у себя в кабинете снисходительно улыбнулся. «Очень скоро вы убедитесь в том, что сделали очень надежное капиталовложение».